Глава 43. Эксперимент. Расплатившись таксистом, который тут же дал по газам, стараясь не мешать, как он решил, моим грядущим развлечениям, я направился к разгромленной проходной комбината. Очутившись на территории и убедившись, что рядом точно нет нежелательных свидетелей, я поднес к лицу руку с надетыми на нее браслетами Маури. Выбрал тот, к которому был привязан один из моих кораблей, А теперь... Внушение. Внушение. Я действовал так, как еще совсем недавно пытался проникнуть в сознание Фина Сапора, который в тот момент тоже был привязан ко мне через эту безделушку неизвестной расы. Браслет, выбранный мной для эксперимента, расплывался перед глазами. Меня мутило, но я снова и снова селился почувствовать связь между надетым у меня на руке артефактом и огромным истребителем. У меня не было уверенности в том, что я все делаю правильно. По большому счету, это всего лишь догадка и основанный на ней же эксперимент. Но если через этот браслет я смог попасть в сознание Фина, если через него же управлял пси-киборгами, значит и с кораблем может получиться. Неожиданно передо мной как будто открылся канал, протянутый от моего браслета куда-то вдаль. И что будет, если за него потянуть? Я смогу дистанционно управлять кораблем, как чужим телом? Что-то мне подсказывает, что до такого вряд ли дойдет. Но что-то же я сейчас сделал? В этот момент в воздухе прямо передо мной раздался гулкий грохот. Оглушительно треснуло, а потом послышался звук сыплющихся кирпичей. Меня накрыло облаком душной строительной пыли, и сквозь это мутное марево я увидел... Знакомый силуэт истребителя Маури. Обалдеть! Получается, внушение активировало связь между кораблем и браслетом. Последний послал сигнал, и истребитель в автоматическом режиме переместился в нужную точку. Что ж, теперь становится понятно, как с началом петли эти кораблики перепрыгивали на землю. А еще мой план по сбору браслетов и похищению флота Алвов приобретает новые черты. Теперь не нужно будет ждать новой недели или как-то перегонять в нужное мне место этот флот. Просто использую призыв, когда уберусь оттуда подальше, и готово. Остается только решить, стоит ли делиться моим открытием с кем-то еще. С одной стороны, это явно известно Алвам, а значит, рано или поздно тайна выплывет наружу. С другой стороны, я хоть и стал лордом, но все равно ничего собой не представляю. Ни денег, ни влияния, никакой какой-либо собственности. И с этой точки зрения, собрав у себя небольшую флотилию из истребителей Маури, я впервые с начала всех этих событий смогу кардинально изменить свое положение. Продолжая размышлять над своими последующими шагами, я залез в корабль и подготовил его к взлету. На мгновение мелькнула мысль. Может быть, стоит кого-то с собой взять? Бена с его парочкой шебутных помощников? Или Свету, заодно спасая ее от похитителей энергии? Впрочем, пусть она ничего и не помнит, но что-то мне подсказывает. Кровь Крюсов в девушке уже успела пробудиться и поможет ей отбиться от любой случайной опасности. Нет, все же, пожалуй, лучше лететь одному. Да, немного непривычно, если честно, я уже претерпелся к постоянному шуму на корабле. Но, учитывая мои цели и то, к кому я лечу, будет лучше на этот раз никого не привлекать. Старт прошел без происшествий. Я включил невидимость и, несмотря на усиленную группу орбитальной защиты, спокойно покинул Землю. Конечно, вздумая кого-то атаковать, меня бы засекли, и тогда скинуть хвост было бы уже проблематично. Но, к счастью, ничего подобного я пока не планирую. Введя указанные и координаты, я отправил истребитель в прыжок к флоту Гнарфов, а сам пока решился попробовать снова пробиться на восьмой уровень батарейки. Несмотря на все мои возможности, пока у меня это никак не получалось. Сколько дней я уже потратил на бесплодные попытки. Впрочем, у большинства разумных тренировки такого уровня занимают годы. Так что мой срок вовсе не так страшен, как может показаться. Внушение. Внушение. Я пулеметной очередью вбивал эту технику в обшивку до полного истощения. Увы, как и раньше, никакого результата. Но были и приятные моменты. Повышение уровня контроля над кораблем словно позволяло мне рассмотреть его во всех деталях. Во все прошлые разы подчинением либо занимался Бен, либо я очень спешил и не обращал внимания на этот эффект. Но сейчас, благодаря такой вот сосредоточенности, я смог найти два новых отсека. Первый оказался зоной реактора. Вернее, огромного светящегося кристалла, выполняющего роль аккумулятора, Между прочим, наполовину разряженного. Надо будет потом проверить, насколько хватает таких запасов и можно ли их как-нибудь пополнять. Вторым открытием оказалась комната техника. Стол с зажимами, различные станки, детали аккумуляторов. Но главное, здесь же я нашел линзы и несколько брусков на Амита. Кажется, теперь я смогу не полагаться на случайности в деле собственного вооружения. Посмотрев на часы, отмеряющие время до выхода, я занялся созданием сразу пары чхедубонов. Один будет привязан к уже встроенному в мою ауру усилению активатора, а второй позволит улучшить следующую способность. Чхедубон, класс 3. Материал очищенный на Амид класс плюс 2. Активация проведена. Усиление способности проявления плюс 5 уровней. Привязка к носителю не проведена. Рядом есть активный носитель, свободных слотов под боны. один. Активировать привязку? Активировать. Я уже привычно смотрел, как полупрозрачное щупальце отделилось от бона и впиталось в мою ауру. Кстати, найденный тут металл оказался получше того, что я находил на земле. Прирост не плюс три уровня, как раньше, а сразу пять. Теперь бы еще не пожалеть о своем выборе. С одной стороны, могло показаться, что нужно было усиливать внушение. Вот только после того, как моя кровь салдоков перестала быть тайной, вряд ли это так уж сильно поможет в грядущих схватках. А вот техники колонелей, активатор и проявление уже очень хорошо себя показали. Плюс, как оказалось, они усиливаются доставшейся мне кровью вели. Именно поэтому я и решил вложиться в менее очевидную часть своего арсенала. 11 минут до выхода из гиперпространства. Я посмотрел на таймер и, убедившись, что время на полное восстановление у меня еще есть, решил провести тренировку с новыми бонами, заодно еще раз попытаюсь повысить уровень батарейки. Начали! Подчиняясь моей воле и следуя за перемычками, соединяющими их с энергетической аурой, оба дубона подпрыгнули со стола И оказались у меня точно в руках.